Глава тридцатая. Аматиль? Раздался несмелый вопрос со стороны драконес. Ее слово имеет силу. Матиль или Роталия? Кивнул Кале. На этом все. Алеры, Сафира и Йоала. Повернувшись в сторону наших кухарок, заметила, как они насторожились и выжидают ответ. Мне и самой стало интересно, что на этот счет думают генералы. Элеры власти на этой земле более не имеют, ровно как и Лэрт Критес. Кале прищурившись, вновь бросил на меня осторожный взгляд и не дождавшись негативной реакции, продолжил: "Их положение равно вашему. И если девушки не найдут себе работу, я буду вынужден указать им на дверь". Вот так. Жалко? Несколько. Никаких чувств по поводу сестёр. Меня только порадовало, что Талию обозначили как Леру. Обводя взглядом зал, не нашла близнеашек, но я их слишком хорошо знала. Они здесь, стоят где-нибудь в тёмном углу, скрываются за тяжёлыми шторами, но слушают и смотрят, гадюки. Лёгкая злость царапнула душу. Мы словно поменялись местами, и теперь они неугодные невидимки, и это справедливо. Алисия, ты ведь не против взять управление замком на себя? Вопрос Коли оказался для меня немного неожиданным. Как вы решите, генерал Орм? Ответила, не задумываясь, и тут же ощутила, как дрогнула его рука, сжимающая мою. Замирев, я подобралась и попыталась улыбнуться. Мне не составит это труда, Кале. Его ладонь стиснула мою сильнее. Все работайте. Я надеюсь, что за месяц не услышу ни одной жалобы от хозяйки этого дома. Женщины помялись на месте и медленно разошлись по разным коридорам. Алисия, прости, я действительно не не подумал, что тебе будет неприятно. Я ничего. Я взглянула на него. Скажи, а ты любишь ватрушки? Этот вопрос сам как-то пришёл на ум. Я ведь помнила, что воровала со столовой для Фроди. Люблю, кивнул он. Особенно с творогом, Алисия. А к чему вопрос? Просто подумала, что попросить испечь к ужину, солгала, чувствуя, что не пусты это подозрения. что все совпадения вовсе таковыми не являются но тогда почему он скрывается Алисия душно прошептала я и отошла от него на шаг погода хорошая мне бы погулять немного у меня есть дела в казарме но позже нет я отмахнулась от него не дав договорить я пойду сама в сад загляну давно пора им заняться да что им заниматься туда только с косой и тяпкой заходить Вмешалась Талья. Да, я закивала. Только с тяпкой. Плащ, сообразив, что стою в одном тёплом платье, взглянула на сестру. В комнате оставила. Поднимусь за ним. А на ужин будут ватрушки с творогом. Я говорила, сама толком не понимая, что. Лишь бы уйти и просто не наломать дров. Рука сжималась на ручке трости. Хотелось поднять её и одним ударом выместить всю злость, что колокотала в груди. Неужели Кале и есть Фроди? Или это я просто схожу с ума и пытаюсь убедить себя, что не разлюбила одного и не предала его ради другого? И я пойду, пройдусь. Развернувшись, сделала несколько шагов к двери, но опять вспомнила про плащ и вернулась обратно. Что-то ты с утра такая потерянная. Талья протянула мне свой, сняв с плеч. Не выспалась. Солгала во второй раз и, укутавшись, похромала к двери. Погрузившись в себя, не сразу поняла, что вышла на знакомую тропинку и свернула в сторону заброшенных полей. Да, именно здесь когда-то росла пшеница. В сезон сбора урожая она доходила мне до пояса. Опираясь на трость, вспоминала, как носилась здесь девчонкой, беззаботной, уверенной, что завтра будет лучше, чем сегодня. А тугие колосья щекотали ноги. И было зерно, и лён процветал. А теперь всё это принадлежит драконам. Я завоюю земли твоего отца и женюсь на тебе. Ты моя избранная. Я словно на иву снова слышала голос Фроди. Надо же, а ведь не обманул. Ноги сами понесли меня к ущелью. Хромая, неуклюже переставляла трость. Холодный ветер пробирался под плащ, но я не замечала этого, не обращала внимания. С трудом разбирая заросшую бурьяном тропинку, прошла через поле и свернула в дубовую рощу. Опаленные кроны деревьев напомнили о первом дне, когда Кале от чего-то бешено носился между этими гигантскими исполинами, испепеляя их. А может причиной этой злости было мое увечье? Совсем не такую невесту вроде ожидал увидеть, оттого и смолчал. Не к Кале ки он возвращался. Да, это вполне объясняло вспышку его гнева или разочарования. Остановившись, я взглянула на почерневший дуб. А чего я ожидала? что он будет счастлив, что его избранная у Бога окалека с палкой в руках, измождённая болезнью, худая кляча. Вот поэтому он и не сознался, решил узнать больше, ждал целителя, желал удостовериться, что лошадь ещё не издохла и сможет протянуть борозду. Именно так я сейчас себя и ощущала. Бедный, такое разочарование. Эта мысль от чего-то мне не понравилось. Я поймала себя на том, что пытаюсь приписать ему то, чего, возможно, и не было. Тут бы заредать, но как ни странно, вместо слёз чувствовала лишь злость и ярость. Хорошо, что ушла, а то поколатила бы тростью. Но кроме гнева в душе, натянутыми струнами звенела и обида на судьбу, горькая, отравляющая жизнь. Да лучше бы разбилась тогда. Он бы вернулся, погоревал и нашёл бы другую. Зачем я столько лет из кожи вон лезла, мучила и себя, и няню, и сестру? Для чего? Чтобы теперь смотреть на эту почерневшую от пламени дракона кору, шумно выдохнув через нос, распрямила плечи. Как для чего? Для себя, чтобы жить, чтобы радоваться новому дню. Я себя такой живой ощутила. Да, мне было больно, обидно, горько. Я от злости скричала зубами. Но при этом вдруг, словно проснулась, лавина эмоций накрывала с головой. Я тонула в них и чувствовала себя такой настоящей. Больше не призрак себя прежней. Поджав губы, куда уверенней пошла к поваленным бревну и, припадя на ногу, забралась на него. Каждый шаг давался с болью, но я преодолела этот путь. Спустилась и обвела взглядом пространство. Поляна больше не радовала. Её тепло развеялось без следа. Теперь я видела лишь голый колючий кустарник, трухлявый пень, чернеющую траву, мёртвое место, запущенное и заброшенное. Нов ветром ударил в бок, стянув полы плаща, заметила, как по земле стелится дорожка из голубых лепестков. Снежные примулы отцветали. Закрыв глаза, села на пень и уставилась на поникшую траву. Больше не осталось ничего. Земля драконов семьи нет. Брат, брат готов придушить, сёстры ударить в спину, и даже тот, кого я столько лет ждала, выходит, предал. Невеста У него была невеста, та, что отвергла. Поэтому он так долго не возвращался. Другая. А про меня вспомнил, когда отворот получил. Вот, значит, как. И ведь говорил, что я буду злиться на него ещё бы. У него была другая. Тяжело вздохнув, я спрятала лицо в ладонях. Как же больно. Оглушающий рёв дракона в вышине оказался столь неожиданным, что я вздрогнула и втянула голову в плечи. Хлопки крыльев И тишина. Огромный ящер сел на краю поляны. Фроди или Калле, я не понимала, кто передо мной. Выдохнув, ящер выпустил струйку дыма. Убирайся прочь, тебе здесь не рады, пробормотала я, кутаясь в плащ. Печально что-то проурчав, он лёг на землю, вытянув хвост. На драконьей морде было столько печали и соучастия, что сердце дрогнуло. Но прощать Дракон взмахнул крыльями и сложил их. Выдохнув, опалил траву. В воздух взвился чёрный пепел. Уходи, громче прорычала Янь, в силах справиться с эмоциями. Он шумно вдохнул и смешно фыркнул. Из его ноздрей вылетели пылинки. Поджав губы, поймала себя на том, что на дракона совсем не могу злиться. Тебе больно, раздалось в моей голове. Тебя это не касается. промямлила, уже не столь грубо. Наверное, он это заметил. Приподняв голову, ящер прополз на брюхе к моему пню и замер, выжидая, погоню или нет. Я молчала, в душе кипело. Это вроде, теперь я была в этом уверена. Он вернулся. Да, не так, как я ожидала, но всё же вернулся. Я чувствую боль, всегда чувствовал, не понимал, что твоя. Оставь меня, Кале. Злость сменилась тяжёлой усталостью. Просто уйди. Дракон засветился, из земли поднялся генерал. Взглянув мельком на него, опустила взгляд. Что случилось, Алисия? Почему ты сидишь в этом месте одна? Почему я снова чувствую эту удушающую боль? Не чувствуй, выдохнула, обняв себя руками. Я что, заставляю тебя это делать? Это всё потому, что я назвал тебя своей невестой при всех. Он печально ухмыльнулся. Да в первый же день сказал, что ты станешь моей женой. Это не для кого ни секрет. А кто дал тебе право это говорить? Я задрала подбородок, желая уличить его хоть в чём-нибудь. С чего ты полон такой верой, что будет всё по-твоему? А вот и нет. Я решила, что отдам предпочтение другому. Я не выбираю тебя. Что? Что слышал, я остаюсь верной другому. Вглядываясь в его лицо, улавливала отголоски эмоций: растерянность, злость. На его скулах заходили желваки. Я загнала его в угол. Вот теперь пусть решает: или скажет правду и даст нам шанс на будущее, или продолжит врать. Но тогда зачем мне мужчина, который без лжи жить не может? Покачав головой, он просто закрыл глаза, сглотнул, и его кодык дёрнулся. Алисия, зачем ты так? Проведя ладонью по лицу, он снова посмотрел на меня. Нужно просто отпустить прошлое. Кому нужно? Тебе? Я поднялась с пня и прошлась вдоль колючего кустарника. Отпустить, говоришь? Что же, тогда спали эту поляну. У ничтож это место, чтобы ветер разнёс пепел по всей округе. Зачем? Его голос стал грубее. За тем, что я не хочу, чтобы оно существовало, мои губы тронула улыбка. Давай, спали прошлое к аде. Пусть здесь останется лишь чёрная земля и пепел. Алисия, он сделал шаг ко мне, но я жестом остановила его. Не сделаешь ты, хмыкнув, уставилась в его такие родные зелёные очи. Подожгу всё сама. Почему? Он запустил пятерню в волосы и растерянно обвёл взглядом пространство. Зачем сжигать эту поляну? Просто ответь, почему ты вдруг решила это сделать? Потому что, Кале, прорычала в ответ, потому что у нас больше нет ничего. Потому что всё это иллюзия. Нет здесь больше счастья, нет смеха, нет радости, ничего нет. И веры моей больше нет. Уже не жду, никого и ничего не жду. Всё обратилось в пылью. Ничего нет и никогда не было. Алисия, он стремительно подошёл ко мне. и попытался обнять, но я оттолкнула. Что случилось, объясни? Ничего. Я ведь уже сказала, выбираю того, кто играл со мной на этой поляне много лет назад, выбираю того, кого ждала все эти годы, кому клялась в верности. Выпалив всё это ему в лицо, развернулась и пошла. Теперь пусть выбирает сам, кто он и что останется между нами. Ложь или пусть и горькая, но правда. Дохромов до поваленного бревна Осторожно ступила на него. Подо мной зияла, словно пасть зверя, пропасть. Все же что-то остается неизменным – мой страх перед этой пустотой, ужас, от которого стыла кровь в венах. Алисия, назови меня по имени! – выкрикнул он мне в догонку. Я не хочу играть с тобой в эти игры, Кале! – ответила жестко. Моя душа изнывала от боли. Это не то имя! – выдохнул он совсем рядом. Тебе известно другое. Назови его, я прошу тебя. Ты хочешь, чтобы я позвала тебя, Фроди? Прикрыв на мгновение глаза, выдохнула, понимая, как сильно дрожат ладони. Хочешь понять, узнала ли я тебя? Да. Огромные руки обхватили моё тело, и я оказалась прижата спиной к широкой груди дракона. Отпусти, прорычала раненным зверем. Никогда прошептал он, уткнувшись носом в мои волосы. Я никогда тебя не отпущу. Что же так, с моих губ сорвалась горькая усмешка. А как же портрет твоей невесты? Не напиши она письмо и дорогу бы сюда забыл. Портрет? Да, он всегда со мной. Крепко держай меня одной рукой, второй он полез в карман кожаной куртки и достал то, что заставило меня замереть. Я смотрела на такое знакомое и одновременно чужое лицо. "Здесь ты совсем иная, Алисия", шептал он. Высокомерная, холодная, отстранённая, красивая, но иная. "Мне больше не нравится этот портрет". Размахнувшись, он выбросил его в пропасть. Небольшая рамка мгновенно исчезла из виду. Её поглотило ущелье. "Настоящая ты" Стотню раз лучше. Нет. Я больше не смотрю на портрет перед сном. Прихожу в твою комнату, подкрадываюсь к постели, чтобы не разбудить тебя, и сажусь на полу у твоих ног. Смотрю, как ты спишь. Порой ты хмуришься, а потом улыбаешься. Забавно сопишь и подкладываешь ладонь под щеку. Мне было безумно плохо без тебя, Алисия. Настолько плохо, что я не смог жить. Поэтому я здесь. Я хочу знать, кто прислал мне то письмо от тебя. Хочу свернуть шею тому, кто хотел разрушить наши жизни.